— Не надо, — согласился парень. — Тогда войдите в квартиру. Петька собирался прошмыгнуть мимо, но брат, не сходя с места, схватил его длинной рукой за вихор. — Говори, откуда кроссовки взял, недоумок? — Купил, — заныл Петька. — А про кражу я ничего не знаю. — У кого купил, — приступила к нему Даша. — Кто тебе их продал? — Лёлик продал вон из того дома. Он указал на её дом. Из 53-й квартиры. С четвёртого этажа? уточнила Даша, внутренне ликуя. «Все сходится. Именно из этой квартиры хорошо видна дверь подъезда. Стало быть, Лелик наводчика есть, и соучастник». Даша вспомнила аккуратного, вежливого подростка с гладко зачесанными ржеватыми волосами. Всегда поздоровается, пропустит в лифт. «Не врешь?» – сурово спросила она Петьку. Но внутреннее чутье подсказывало, что он говорит правду. «Честно» ответил Петька. «Лёлик сам мне предложил. Купи, говорит у меня эти кроссовки, а то мне малы. Только никому не рассказывай, что у меня купил. А родителям я скажу, что в бассейне в раздевалке украли». «Ну и за сколько ты их купил?» — поинтересовался старший брат. 100 рублей», — пробормотал Петька, глядя в сторону. 100 Сто рублей?» — ахнули хором Даша и парень баскетбольного вида. «Да они триста баксов стоят», — растерянно протянула она. «Ну ты и кретин!» — сказал старший брат младшему. «Ясно же, что вещь краденая!» Петька, в отличие от Галоши, не совсем потерявший совесть, усиленно боролся с собой, чтобы не зареветь. «Что тут делать?» — вздохнул парень. «Понимаете? Мать в санаторий уехала. Я тут с ним один воюю. Не хотелось бы, чтобы на парня в милиции дело завели. Они потом не отвяжутся». «Я понимаю. Только вы уж воспитательную работу с ним проведите!» — сказала Даша. «Обязательно!» Парень поднял Петьку в воздух за воротник футболки «За это не беспокойтесь». Потому как Петька клацнул зубами, Даша поняла, что мало ему не покажется. «Снимай кроссовки, поганец!» – обратился она к Галоши. «А домой в чем?» «Да хоть босиком, мне плевать!» – разозлилась Даша. Галоша предпочел не связываться и отдал кроссовки. Даша убрала их в пакет и отправилась домой. С одной стороны, у нее появилась надежда на возвращение заветного ящичка – Да и деньги неплохо было вернуть. С другой стороны, к Лёлику подступиться было значительно труднее. Отца семейства Даша видела нечасто. Он был шофер-дальнобойщик и большее время отсутствовал. Но вот мамаша Лёлика присутствовала постоянно, и ее присутствие весьма ощущалось всеми жильцами дома. Пристальный взгляд, которым она провожала каждого из соседей, казалось, выжигал на спине человека клеймо, а ее узкие поджатые губы говорили — «Уж я-то, милочка, все про тебя знаю. Можешь не строить передо мной саму невинность». Раньше такие люди с головой погружались в общественную работу. Про них говорили «человек с активной жизненной позицией». Теперь общественной работы вроде бы нет, но люди-то остались, и вся их нерастраченная огневая мощь расходуется на соседей. Вот таким человеком была Лидия Ивановна, мать Лёлика. Лёлика она родила около сорока, Да и вышла за своего дальнобойщика поздно, а раньше охотников, видимо, не находилась. Соседи подозревали, что муж, и пошел в дальнобойщики после женитьбы, мотивируя это хорошим заработком, а в действительности с единственной целью – пореже видеть поджатые губы супруги. Нужно было искать подступы к Лелику в обход мамаши, во всяком случае в то время, пока ее нет. У дома Даша встретила Беллу Леонидовну с кокером Гошей и в двух словах рассказала ей все происшедшее, продемонстрировав кроссовки в качестве доказательства. «С ума сойти!» — воскликнула соседка. «Неужели все-таки Лешка наводчик?» «Никогда бы не подумала. Сейчас Гошку отведу и идем к участковому». «Дарья!» — заговорила Белла Леонидовна. «Очень серьезно. Послушай совета. Не суйся ты к ним сама, ничего не добьешься». «Да я знаю», — согласилась Даша. лёшка сейчас в магазин пошел, я видела», — сказала Белла. Так что ты подожди меня немного, потом вместе пойдем. Она потянула Гошу к дому, а Даша присела на лавочку подъезда с самыми благими намерениями, но когда появился Лелик, аккуратный до безобразия, явно только что гладко причесавшиеся гребешком свои рыжие волосы, заискивающим подхалимским взглядом, ее благие намерения испарились как дым. Внутренний голос кричал ей, что у этого малолетнего подонка рыльца в пушку. Даша забежала в подъезд чуть раньше Лелика, преградила ему дорогу и попробовала применить удачно опробованный прием. Потянулась к его оттопыренному веснущитому уху.